Комментарии кандидата исторических наук Серова. Мышление древних, его называют и мифологическим, и архаичным, и алогическим, устанавливало связь между всеми существующими предметами и людьми через сочувствие, симпатию, что по-гречески и значит сочувствие душ или вселившихся в вещи духов. Поэтому для человека античности или для австралийского туземца, взаимозависимость явлений, на наш взгляд, никак не связанных, представлялась вполне закономерной. Особенно это относится к предсказаниям, предостережениям, которые посылали людям духи или боги. Человек довольно рано научился заглядывать в будущее. По природным явлениям он мог с достаточной уверенностью предсказать погоду, сроки хозяйственных работ и тому подобное. Но от такой реальной информации неотделим был и информационный шум, в данном случае гадания и суеверные приметы. Полет птиц, карканье вороны, перебежавший дорогу заяц и многое-многое другое предвещало успех или неудачу, смерть или победу. С древних времен дошли до нас гадальные книги, сонники, трепетники, толковники всякого рода. Стремление включить то или иное происшествие в систему, связать его с предыдущим, приводило нередко к тому, что предвестия изобретались задним числом или одновременно с событием. К такого рода пророчествам после случая – относится большинство рассказов о плачущих изображениях античных божеств, передававшихся древними писателями и хронистами по слухам. Язычество было довольно практичной религией. Вера язычника нуждалась в постоянном материальном подтверждении. Христианством дозволялись и принимались не любые чудеса но лишь такие, которые имели с точки зрения церковников, несомненно, божественную причину. Массы, сохранившие и привнесшие в христианство множество языческих верований, нуждались, по мнению многих практичных священнослужителей, в чуде, и мнение это не раз оправдывалось. Протестантизм, появившийся в шестнадцатом веке, изгнал из реформированной церкви множество суеверий, объявив их пописскими бреднями. Лютеранское, кальвинистское и прочие протестантские вероучения не признают чудесного появления слез, крови, пота и тому подобного, и прихожане не видят таких чудес. Католическая церковь в том же шестнадцатом веке на Тридентском соборе в борьбе с реформаторами признала суеверными и невозможными многие прежние чудеса. Но вера в плачущие или кровоточащие образы сохранилась у католиков вплоть до наших дней. Слухи о подобных случаях распространяются, как правило, во времена смутные. Так было во время испанской интервенции в Италию и грабежа Рима, упоминаемого в этой главе, Так было и в 1920 году в Ирландии во время Гражданской войны. О православных плачущих иконах мы, по крайней мере, имеем больше документированных сведений. Любое исследование таких икон, от Петра I, лично вскрывшего чудотворную икону, до кампаний по вскрытию мощей и проверки чудес, проведенных в первые годы советской власти, показывало, что чудеса фабриковались церковниками. Судя по некоторым деталям, современные чудеса также рукотворны. Они совершаются или с корыстными целями, или их авторами являются шутники-мистификаторы. Собственно, в самом изложении тех случаев, от оценки которых авторы книги осторожно воздерживаются, видна их неуверенность. Они не рассматривают кровотечения и плачи, как предвещения исторических событий. Потение статуи Орфея, плач статуи Христа, святой Лючии или Аполлона признают слишком фантастичными, но в противовес им выдвигают другие случаи плачущих и кровоточащих изображений, вся достоверность которых состоит только в том, что они произошли в двадцатом веке. Но чем сообщение современных любителей сенсаций достовернее свидетельств древних авторов, так и остается неясным. Можно поверить, что молящиеся в порту да скайшас получали исцеление, но это результат самовнушения, а не чудо. Об этом есть немало исследований ученых и написан ряд научно-популярных книг. Недоверие вызывает и туманность описаний многих явлений, в частности, крови, появляющиеся на изображениях. Невразумительное описание кровотечения Святого Януария — один из самых показательных примеров. Кровь эта — жидкость алого цвета, хранится в запаянных ампулах, и при демонстрации ее от ли рук священника, от свечей, над которыми держится сосуд, действительно начинает пениться. Но современному несуеверному человеку, видевшему и не такие номера профессиональных фокусников, вряд ли это покажется чудом. Поскольку эту жидкость для химического анализа владельца не дают, можно предположить, что здесь, как и в других случаях, мы сталкиваемся с фальсификацией. Нет ничего удивительного в том, что сами церковники после подобных разоблачений вынуждены были признаваться, что чудеса оказывались рукотворными. Вся разница лишь в том, кто их творил. Священники и монахи, стремившиеся возбудить религиозный фанатизм и извлечь из этого для себя материальную выгоду, или мистически настроенные люди, жаждущие чуда. Но это малосущественно для непредвзято мыслящего человека, для которого любые чудеса — плод самообмана, мистификации или шарлатанства.